Глава двадцать вторая В Дувре Потти ждал у подножия тропа. Кепка закрывала ему лицо, но его дородную фигуру нельзя было спутать ни с какой другой, даже на большом расстоянии. Тим почти ожидал увидеть его, потому что, пока паром качался и кренился на пологих морских волнах, он мысленно сосредоточился на последних разговорах с Потти. Это помогало ему хотя бы частично контролировать морскую болезнь. К тому моменту, как они вошли в гавань, не только его желудок успокоился, но и мысли приобрели полную ясность, как если бы кусочки мозаики сложились в одну картинку. Потти, старый дурень, помешанный на шпионских романах, какая глупость, он совсем другое. И Тим теперь не мог понять, как же он раньше этого не видел. Потти сказал, пошли со мной. Было одиннадцать утра, поезд в Лондон уходит в час. Дальше он пересядет на другой, тот, что идет в нью -Кассу. Поэтому Тим пошел. Потти потребовал. «Расскажи мне подробно, с кем ты познакомился и как вообще все происходило». Тим рассказал, не упомянув только о сэре Энтони, который не имел отношения к делу. Он также не стал рассказывать о происхождении Хейны, причем сам не знал, почему. Он, однако, упомянул Бауэра и его замечания о том, что мост не разрушили, а еще о том, что все это было репетицией. — В самом деле, — пробормотал Потти, как будто принял к сведению эту информацию. И снова Тим улыбнулся, потому что полковник именно этим и занимался, сбором сведений. — Я должен рассказать кому-то о том, что он сказал, — продолжал Тим. — Это может быть важной информацией. — А к кому ваши романы советуют обратиться? У вас есть идеи? Они уже вышли из доков. В небе пронзительно кричали чайки, завывал ветер, вдали ревел корабельный гудок. — Ты на вокзал? — спросил Потти, не ответив на вопрос Тима. — Я не в Ньюкасл, сказал Тим. — Мне нужно сообщить отцу, что Хейне вытащит Джеймса в обмен на письмо. — Давай позвоним ему. Чем раньше он узнает новость, тем лучше. — Пойдем со мной. Улицы, по которым они проходили, становились все уже, и в памяти Тима всплыло воспоминание о том, как он оказался в лапах немецкой полиции. Это произошло как раз на такой же улице. Он нащупал коробочку с мезузой. Они остановились у прачечной на углу. Из вентиляционных отверстий дома шел пар. Потти открыл дверь, звякнул звонок. Их окутала влажная жара. Пахло свежевыстиранным бельем. Где-то шумели стиральные машины. За конторкой женщина в комбинезоне просматривала какие-то аккуратно сложенные бумаги. Тим сказал, «Я думал, мы ищем телефон». «Так оно и есть, старичок». Потти приподнял шляпу, здороваясь с женщиной, поднял перекладину барьера, без церемонии направился вглубь по коридору и открыл дверь дальней комнаты. Внутри Тим увидел стол с телефоном, кресло и шкафы с папками. Тим последовал за Потти, подыгрывая ему в этой игре. Со смущением в голосе он спросил, «Разве мы не должны были спросить разрешения? «Присаживайся». Потти указал ему на мягкий стул напротив стола, а сам занял кресло хозяина. Тим сел, и Потти подтолкнул ему телефонный аппарат. «Брошу, не стесняйся». Тим набрал номер отца и рассказал, что с ним все в порядке, что Хейне поддался, когда ему было представлено письмо, что он прибудет на поезде домой и тогда позвонит, если не будет слишком рано. Разговор он завершил словами «Я люблю тебя, папа». Отец сказал в ответ «А ты знаешь, как я люблю тебя, сын. Я все передам тете Вер и дяде Ричарду. Теперь нам остается только ждать». Тим повесил трубку и откинулся на спинку стула в ожидании разговора, оглядываясь по сторонам. Он чувствовал себя совершенно спокойно. Потти улыбнулся, набивая трубку, которую он взял из коробки на столе. Тим обвел глазами комнату. — Хорошо быть дома, а? — сказал Потти, протягивая руку за спичками. — Еще как, вы представить себе не можете. Ну, — Может быть, и могу. — Да, полковник Поттер, вы, вне всякого сомнения, можете, — подумал Тим. — Я чертовски этому рад, потому что, будь это иначе, неизвестно, в какую историю я бы вляпался. Но он промолчал и посмотрел на часы. Хотелось бы успеть на поезд, но у него оставался час, и, кроме того, как он догадался, у Потти есть, что ему сказать. Однако до смерти хочется кофе, особенно теперь, когда земля под ногами перестала качаться как это обычно происходит через час после высадки. Вероятно, Потти умел угадывать мысли, как и все остальное, потому что он нажал кнопку селектора и сказал, «Глэдис, у нас тут парнишка, похоже, умирает от жажды». Скрипучий голос ответил, «Спиртное или кофе?» Потти поднял брови, вопросительно глядя на Тима. «Господи, кофе, пожалуйста, я плохо переношу морские путешествия», объяснил он. И мне нужно немножко времени, чтобы прийти в себя. Вы слышали, Глэдис, кофе нам обоим. Потти отключился. Он поднес спичку к трубке и исступленно дымил, пока, наконец, табак не затлел. Хотя лучше бы, думал Тим, Потти ничего не получилось. Клубы дыма пахли, как тлеющие капустные листья. Принесли кофе. Глэдис, та самая женщина, которая сидела за конторкой внизу, Нахмурилась и открыла окно в глубине комнаты. — Какая гадость! Правда, молодой человек? — Хватит, Гледис, — произнес Потти страстно дымя. — Идите и займитесь своими списками. Потти откинулся на спинку кресла и, кивнув на кофейник, сказал, — Налей нам обоим, если не трудно. Тим послушно выполнил просьбу и подтолкнул Потти приличного размера чашку с блюдцем, после чего сам сделал глоток. Потти заложил руки за голову и вперился в потолок. Тим тоже посмотрел наверх и обнаружил там водяной подтек. Потти сказал, «Ты слышал о ночи длинных ножей?» Когда Рём, лидер штурмовиков С.А. и его соратники, были убиты по приказу Гитлера в связи с тем, что они приобрели слишком большое влияние и стали для него потенциальной угрозой? Тим слышал об этом на вечеринке в Берлине. Тогда Хейне со своими дружками смеялся над этой историей. Они утверждали, что это выдвинуло СС на первый план, на ту позицию, которую теперь она занимает. Он кивнул. Видишь ли, дружочек, если бы у Рёма была разведка, иными словами, агенты и шпионы, он мог бы предвидеть развитие событий на один шаг вперед и избежал бы пули. Именно так предотвращаются воины или, если дело до этого дойдет, выигрываются. Разведка, дружочек, это магическое слово. Разведка — это сбор информации людьми, у которых есть соответствующие контакты. Эти смелые люди встают на пути зла. У них есть прикрытие и вера в дело, которому они служат. Люди, у которых могут быть полезные знакомства с кем-то, кто считает, что им должны. Люди, которые кажутся теми, кем они не являются. Тим выпил кофе до последней капли. Потти смотрел на него сквозь клубы этого мерзкого табачного дыма. Ага, они добрались до сути дела. Да, Потти располагает сведениями, которые обеспечивают ему безопасность, но вроде бы не ради него самого. А у него, Тима Форбса, есть полезное знакомство. С кем-то, кто считает, что ему обязаны, но назвать его Тима смелым человеком, это, черт возьми, слишком сильно сказано. «Вы хотите сказать, что я один из этих людей? Но вы, должно быть, шутите», — произнес он, подливая себе кофе. Потти продолжал смотреть в потолок. — Есть ли что-нибудь, чего ты по-настоящему хочешь, Тим? Что я, по-твоему, мог бы сделать для тебя, чтобы ты хотя бы поразмыслил на эту тему? Тим повторил. — Ну вы, черт возьми, шутите, старина, я сделал то, что было необходимо, а теперь я, возвращаясь домой, говорю вам огромное спасибо за вашу помощь. — Забудь ты про спасибо. Просто подумай еще раз на досуге, сынок. Ты отлично действуешь, сохраняешь спокойствие, выполняешь свою задачу. Нам нужна любая помощь, Тим. Ты говорил, что Бауэр упоминал пилотов, которым нужно больше тренироваться. Но для чего? Зачем им нужны бомбардировщики? Они там говорят о Lebensraum. По-английски это... — Жизненное пространство, — перебил Тим. — Я, как вам известно, немного понимаю по-немецки. — Стало быть, они забрали обратно Рейнланд. И тогда мы зададимся вопросом, что же они сочтут подходящим для себя жизненным пространством и куда двинуться за ним. — Ты нужен нам? — Тим сказал. — Прощайте, Потти. Он поднялся. Ноги его больше не будет в Германии. Потти встал, слегка улыбаясь. — Ну, скажем так... До свидания. Прощайте, звучит ужасающе категорично, и, дружище, я рассчитываю на твою сдержанность. Не расстраивайся, я должен идти вперед. Возможно, найду кого-то другого. Возвращайся благополучно домой. И прими мои поздравления, за эти последние несколько дней ты проявил немалое мужество. Выходя из комнаты, Тим заметил, что Потти снова опустился в кресло. Проходя мимо Гледис, он увидел, что она улыбается. — На случай, если вы передумаете. Она протянула ему карточку с напечатанным на ней номером телефона. Он вышел из прачечной и направился в сторону вокзала. Получается, Гледис подслушивала у замочной скважины или слушала их разговор по селектору? А может быть, он просто был одним из многих, и она наизусть знает сценарий? Тим проходил мимо людей, выбиравших овощи на лотках зеленщика, миновал цветочный магазин. А в Гернике или Бильбау еще остались магазины? Что чувствуешь, когда тебя бомбят, когда над головой у тебя кружатся самолеты и сбрасывают то, от чего нет спасения? Он взглянул на небо. Там летали чайки. Что ж, Эстрела и мария знают. И Джеймс, без сомнения, тоже. Внутри у него все перевернулось. Какой он все-таки придурок. Во всяком случае, он должен вернуться домой. Бомбы убивают. Репетиция чего? Похоже, он знает. Когда Тим добрался до постели, еще не было двенадцати. Он был измучен, но во сне он боролся с Хейной. Мерзавец пытался задушить его черными подтяжками, снова и снова повторяя свои попытки. На следующий день отец на остине встретил его у дверей инжиниринговой фирмы, где работал Тим, и отвез Эстерли-холл. Там его ждали тетя Вер и дядя Ричард. Он снова повторил, что Хейны согласился сделать все, что необходимо, чтобы оригинал письма не был предан огласке, но об убийственной власти его матери над Хейны он ничего не сказал. В этот раз Эви и Абирон приехали вместе с Брайди. Тим старался не смотреть на нее. Ну, как он мог? Она стояла у двери, пока все остальные без остановки тараторили о том, как все замечательно как они благодарны, и что теперь Джеймс сможет жить нормально дальше и пойдет учиться в университет. Тим поднялся. — Вы не должны забывать, что на все это потребуется время. А пока он остается в опасности. Там бушует гражданская война. Все разом замолчали. Брайди не сводила с него глаз. Он продолжал. Поддержка будет достаточно основательной, но в Испании сейчас хаос, так что до тех пор, пока он не окажется здесь, будем просто надеяться, что все получится. Отец улыбнулся и кивнул. Тим было направился к Брайде, чтобы объяснить ей, что он больше не тот, за кого она его принимает. Точно так же, как он хотел сказать это остальным, она прошептала, «Я благодарна тебе, но подозреваю» что для Джеймса будет невыносима мысль, что своим освобождением он обязан фашисту, устроившему это с помощью нацистов. Мне она тоже невыносима. Ему показалось, что на этот раз удар под дых получил он. Она ушла. Он хотел броситься за ней, сказать, что он обо всем жалеет, объяснить, что он изменился, что он уже не тот, что был, он другой. Но что-то остановило его. Проклятый Потти. Он стиснул коробочку с Мизузы. Двумя часами позднее он позвонил Потти из кабинета Ричарда по номеру, который дала ему Глэдис. Понизив голос, он произнес, «Мне нужно знать, кто те евреи, которые занимали квартиру, в которой теперь живет моя мать. Мне нужно, чтобы их вытащили оттуда, где они теперь находятся, и дали им разрешение поселиться в Великобритании» и нашли способ привести их сюда. Как только это будет организовано, хотя я по-прежнему считаю все это дурацкой шуткой, я сделаю все, что от меня ожидается, и сделаю это хорошо. Наступило молчание. Тим ждал, потому что вполне понимал, что сделать то, что он хотел, будет нелегко. Однако таковы были его условия, и он сам поразился собственной силе, хладнокровию и решимости. Наконец Потти сказал, «Думаю, это можно будет сделать, но твое прикрытие должно остаться прежним для всех, кроме твоих родителей, которые уже знают. Прости меня, дружище, но ты должен понять, что тебе придется снова начать посещать собрание БСФ в Холтоне и появляться там регулярно. Ты также должен возобновить свое присутствие на заседаниях Клуба мира. Ты должен быть фашистом». И никто не должен знать, что это не так. Никто. Больше всего на свете Тим хотел рассказать обо всем Брайде. Но он понимал, что не может этого сделать. Она должна продолжать ненавидеть его именно так, бескомпромиссно, как ей это свойственно. Потому что именно так надежнее всего убедить в этом окружающих. Потти повторил. Только твои дорогие родители. Но больше никто. Я согласен. Но сначала мне нужно, чтобы эта еврейская семья была в безопасности. Так что я подожду. Кстати, чтобы порадовать вас, сообщаю, что у Милли есть доказательство некоего обстоятельства, которое даст нам дополнительный мощный рычаг давления на Хейне. Я расскажу вам, после того, как вы найдете эту семью и организуете им побег из того ада, в котором они сейчас находятся. То есть, как я подозреваю, из лагеря?» Потти ответил. «Ты просто создан для своей роли, парнишка». Раздался щелчок, и связь прервалась. Теперь Тим понял, почему он не рассказал Потти, что именно обеспечивала безопасность Милли. Он начал постигать смысл политики силы и понимать, зачем всегда нужно иметь что-то в запасе.